Подкрестная запись Василия шуйского Запись слишком сжата, неотчетлива, производит впечатление спешного чернового наброска. В конце ее царь дает всем православным христианам одно общее клятвенное обязательство – судить их истинным праведным судом по закону, а не по усмотрению. В изложении записи это условие несколько расчленено, Дела о наиболее тяжких преступлениях, караемых смертью и конфискацией имущества преступника, царь обязует совершить непременно с боярой своими, то есть с думой, и при этом отказывается от права конфисковать имущество у братьев и семьи преступника, не участвовавших в преступлении. Вслед за тем царь продолжает «Да и доводов, доносов, ложных мне не слушать» а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить сочей на очи. А заложный донос по сыску наказывает смотря по вине, взведенной на оболганного. Здесь речь идет как будто о деяниях менее преступных, которые разбирались одним царем без думы, и точнее определяется понятие истинного суда. Так запись, по-видимому, различает два вида высшего суда — суд царя с думой и единоличный суд царя. Запись оканчивается условием особого рода. Царь обезуется без вины опалы своей некласти Опала, не милость государя, падала на служилых людей, которые чем-либо вызывали его недовольство. Она сопровождалась соответственными кинами, неисправности опального или государеву недовольству, служебными лишениями, временным удалением от двора, от пресветлых очей государя, понижением чина или должности, даже имущественной карой, отобранием поместья или городского подворья. Здесь государь действовал уже не судебной, а дисциплинарной властью, охраняющей интересы и порядок службы как выражение хозяйской воли государя, опала не нуждалась в оправдании, и при старомосковском уровне человечности подчас принимала формы дикого произвола, превращаясь из дисциплинарной меры в уголовную кару. При грозном одно сомнение в преданности долгу службы могло привести опального на плаху. Царь Василий дал смелый обед, которого потом, конечно, не исполнил, а поляццы только За дело, за вину, а для разыскания вины необходимо было установить особое дисциплинарное производство.